Валерий Березовский, один из серьезных футбольных обозревателей, писал в июле 72 в футболе хоккея. "Молодой форвард, имея столько голевых моментов, так щедро их транжирит, что просто диву даёшься. Лёгкость, с которой Блохин их добивается, видимо, порождает в нем неоправданную легкость в концовке атаки, когда надо бы сконцентрировать всю силу и волю. Молодой форвард этому, наверное, еще не научился". Легко сказать, не научился. Но ведь мало кто догадывался, что мне просто некогда было учиться, некогда глянуться на себя самого, чтобы понять, чего мне не хватает. Если и было что-то в моей игре, то лишь благодаря способности схватывать всякую новинку слёту, с одного взгляда, ибо мои футбольные университеты это ответственные матчи, где от меня требовали гола. Но не быть голословным. Коротко расскажу лишь об официальных турнирах, где довелось участвовать, не считая чемпионата СССР. Как известно, советская сборная выиграла золотые олимпийские медали в Мельбурне в 1956 году и потом никак не могла пробиться сквозь не очень-то густое сито отборочных соревнований. Стоит ли говорить, как каждый раз это больно било по нашему престижу. К решающему отборочному матчу с олимпийцами Франции хочу подчеркнуть, что в олимпиадах футболисты-профессионалы не участвуют, и поэтому олимпийские команды никак нельзя соотносить с истинной силой футбола в той или иной стране. В конце мая 1972 года сборная СССР подошла, имея в активе победы над любителями Голландии, Австрии и Франции. Хотя первая встреча с гальскими петухами и завершилась более чем убедительной победой 5:1, повторного матча, который должен был состояться в Париже на новом парк де Пренс, вырошим, кстати, на месте старого стадиона, где 12 лет назад советские футболисты завоевали кубок Европы. Мы ожидали все же с волнением. Сборная играла в таком составе: Оленюк, Серостанов, Поточняк, Голубев, Загинцис Беремеев, Мочаидзе, Гуряк, 61 минута, Заназян, Миронов, 80 минута, Гуцаев, Бенодия и я. Первый гол был на счету Мочаидзе, потом я забил два мяча, убежал от защитников. Французы сумели лишь однажды добиться успеха. Путевка на Мюнхенскую Олимпиаду была завоевана. Однако олимпийская команда в том сезоне претерпела изменения. Причиной этому послужило то, что первая сборная СССР проиграла в финале чемпионата Европы команде ФРГ. Была создана новая олимпийская. Она же являлась и первой сборной командой СССР за месяц до начала игр ее возглавил Пономарев. Правда, все это случилось значительно позже, в июле, а в июне я в составе молодежной сборной СССР выступал в финале первого официального чемпионата Европы вместе с чехословацкой командой. Мы упустили свой шанс в Москве, когда сыграли в ничью 2:2. Во втором финальном матче в Остраве мы уже к перерыву проигрывали 0:2. И виновата в этом была защита. Неуверенно играли ребята. Это неуверенность. А позже, иже, после пропущенных голов и неровности, передались и нам нападающим, грешившим неточностью при нанесении решающего удара. Как бы там ни было, но я отквитал лишь один мяч, что было слабым утешением. Сборная молодёжная СССР тоже получила серебряные награды. Потом был, как известно, Олимпийский турнир в Мюнхене, и в игре сборной СССР не чувствовалось не только вдохновения, но и слаженности. В итоге 120-минутный поединок за третье место с командой ГДР так и закончился в вничью 0:0. Организаторы вынесли поистине соломоново решение, наградив оба коллектива, наверное, за упорство, бронзовыми наградами. Как подсчитали в конце года, за различные сборные и за клуб мне довелось играть рекордное количество матчей 65. Никто в стране не сыграл больше. Каждый декабрь многие футболисты ждут с нетерпением и надеждой, Надеждой на лучшие перспективы, лучших тренеров и лучшую команду. Да не всегда и не сразу находит себя футболист. Бывает отличный спортсмен, трудяга, умница,